Глава 2. Рейдер поисковой базы оказался довольно здоровой махиной. Во всяком случае, в створ трюма среднего крейсера он не проходил. Оно и понятно, корабль гражданский, никто не задавался целью минимизировать линейные размеры и объем, дабы не служить отменной мишенью для вражеских канонеров. Посовещавшись с капитаном флагмана, Перей расклонился к мысли вообще не брать поисковик в трюм, а пристыковать снаружи, к тому же капотажному шлюзу, например. Для их привода флагманского линкора, флота «Туманность», подобное увеличение массы совершенно не критично. Осторожность никогда не мешает. В который раз адмирал повторил про себя, кто знает, с чем столкнулись настырные искатели. Что они везут на своей посудине? Не подцепили ли какой-нибудь доисторической заразы? Вон, вся чагда полвека назад вымерла от неведомой болезни, занесенной каким-то иммунным инопланетянином горняком. Две локальные недели, почти полмиллиарда жителей. Четыре локальных года в чумной сектор не совался ни единый корабль, пока умники на свайте не выделили мутировавший вирус и не научились с ним бороться. Впрочем, адмирал опасался зря. Поисковик не вез никаких материальных находок. По словам бригадира, они располагали лишь новой неожиданной информацией, предположительно, чрезвычайно ценной. Поэтому, пока рейдер и его экипаж проходили полную стерилизацию и дезактивацию, адмирал гадал, что это за информация, какое утерянное среди звезд знание давно исчезнувших исполинов. Безуспешно гадал, разумеется. Бригадир поисковика и его помощник нарисовались на пороге адмиральских апартаментов спустя час после стыковки. — Здравствуйте, господин адмирал. — Здравствуйте, бригадир. — Позвольте представить, это мой первый помощник, Василий Шулейко. Помбрик учтиво кивнул и пожал протянутую адмиралом руку. — В свою очередь представляю вам видного политика и аналитика с Фалькао, Хенрика Паулисту. «Хенрик, это бригадир поисковиков Тахир Плужник». «Очень приятно». Снова рукопожатие. «Прошу садиться, господа». На правах хозяина пригласил адмирал. «Чай, кофе, уклу, сигары? Или, может быть, у вас есть какие-то особые просьбы?» Искатели переглянулись. «Наверняка они давно работают вместе, и такими взглядами могут сообщать друг другу очень много». куда больше, чем покажется стороннему наблюдателю. — Чай, если можно, — сказал бригадир-плужник. — Зеленый у вас есть? — Конечно. Перейра сделал знак стюарду, и тот немедленно отправился на камбус. — Спасибо, что так быстро пришли нам на помощь. Искатели умостились в удобных трофейных креслах. На борту флагмана имелось очень много трофейной мебели. Ни один пиратский корабль после пленения был обобран до нитки. Военным приходилось самостоятельно устраивать быт. Земля полностью прекратила снабжение флотов больше века назад. — Это долг офицера, — развел руками адмирал. — Любой на моем месте поступил бы так же. Надо думать, вам наконец-то повезло, если понадобилось сопровождение. Говорят, не часто везет искателям. Искатели снова многозначительно переглянулись. — Ну, если честно, нашли мы не так уж и много, — поведал бригадир. Обломок крейсера Айешей, погибшей в минувшую войну, не без странности погибшей, от него отрезала изрядный кусок. На этот кусок мы и наткнулись. Кое-что интересное там есть, боевой пульт, например. Айешей его до сих пор не рассекретили, ну и помелочь кое-чего. Но интересно, главным образом, не это, а причина, по которой крейсер оказался разделенным на две неравные части. И что же это за причина? — Сумели установить? — Адмиралу стало по-настоящему интересно. — Сумели. Собственно, это оказалось не так уж и трудно, после того, как случилось с нами то же самое, адмирал. Тахир Плужник кашлянул, прочищая горло, и спокойно, по крайней мере, внешне сообщил. — Мы отыскали портал «Нуль Коридора», ведущий в иную галактику. Неизвестно, сколь далекую от нашей, приборы не нашли соответствия даже на уровне ориентировки по квазорам. Крейсер Айешей задел створ портала и его разрезала. Вторая половина там, в иной галактике. Мы ее тоже засекли, но не осматривали по вполне понятным причинам.